Он значительно повел оружием. «Ну, живо тащи нам две порции». «Нет, и точка». Выпитив челюсть и не обращая внимания на бластер, ответил м э т Глитт щелкнул предохранителем. «Учти, он сейчас от кашля сработать может». «Шевелись». «Нет, и точка», ответил м э т г л и т с отвращением сунул бластер обратно в карман. «Я просто тебя пугал. Он не заряжен». «Заряжен или не заряжен, значения не имеет. Антигандов я не обслуживаю. И точка». «А если бы я психанул и всадил в тебя полный заряд?» «А как бы я тогда мог тебя обслужить?» «Что с мертвеца возьмешь? Пора бы вам, антигандам, поучиться логике». Выпустив эту последнюю стрелу, он ушел. «Что-то в этом есть», — сказал Гаррисон у н ы л а ч т о ты сделаешь с мертвецом? Над ним ты не властен». «Не скажи. Вид нескольких трупов может привести остальных в чувства. Сразу забегают». «Ты рассуждаешь по-земному», — сказал Гаррисон. «Это неправильно. Как ни крути, они давно уже не земляне, а не ганды, хоть я и не понимаю, что они под этим имеют в виду». Он задумался, потом добавил. «Создание империи привело к образу мышления, согласно которому Терра неизменно права, в то время как остальные 16042 планеты неизменно неправы».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 Девушка перевела взгляд на Гаррисона. «А твоего имени я так и не узнаю?» «Джим!» м м э т подходил к вам?» «Да, и отказался нас обслуживать». Она передернула полными плечиками. «Это его право. Каждый человек имеет право отказаться. На то и свобода». «У нас такая свобода называется бунтом». «Не будь ребенком», — упрекнула девушка-инженера и поднялась со стула. «Подождите здесь. Я пойду поговорю с э т т о м «Ничего не понимаю». — сказал Глит, когда Элисса отошла. — Судя по тому, что говорил Толстяк в лавке, нас все должны игнорировать, пока мы не дадим дёру с тоски. Но эта дамочка ведёт себя дружелюбно. Она не гант. — Ошибаешься, — возразил Гаррисон. — Она просто пользуется своим правом сказать «нет» и «точка». — Верно. Я об этом не подумал. Они могут его применить, как им нравится. — Конечно, — инженер снизил голос. — Тихо. Она идёт обратно.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 Гаррисон наморщил лоб. «Это еще кто?» «Человек, который изобрел оружие». «Никогда о нем не слышал». «Меня это не удивляет», — заметила Элисса. «Не удивляет», — Гаррисон почувствовал раздражение. «Позвольте б е заметить, что в наше время на Терри все получают такое образование». «Успокойся, Джим. Я просто хотела сказать, что это имя наверняка вычеркнуто из ваших учебников истории. Оно могло вызвать у вас н е ж е л а т е л ь н ы е н а с т р о е н и я Поэтому меня и не удивляет, что ты о нем не слышал. Не можешь же ты знать того, чему тебя никогда не учили. Если ты подразумеваешь, что на Терри история подвергается цензуре, то я в это не верю. Это твое право верить или нет. На то и свобода. До известной степени». У человека есть обязанности, отказываться от которых он не имеет права. Да? А кто определяет ему эти обязанности? Он сам или другие? По большей части люди, стоящие выше его. Ни один человек не может стоять выше другого. Ни один человек не имеет права указывать другому, в чем состоят его обязанности. Если на Терре кто-то обладает подобной идиотской властью, то только потому, что идиоты это ему позволяют.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 Он не договорил, потому что появился Сет и поставил на стол три полные тарелки. «После обеда поговорим», — напомнил Сет. «Мне вам надо кое-что сказать». Сет подсел к их столику, как только они кончили есть. «Что вы уже знаете?» «Они уже знают достаточно, чтобы поспорить», — вставила э л и с а «Они беспокоятся об обязанностях, о том, кто их определяет и кто выполняет».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 А если и возникает вопрос о долге, то каждый определяет его для себя сам. Было бы в высшей степени возмутительной наглостью со стороны одного человека напоминать об этом другому. А одному приказывать другому просто неслыханно. «Так можно очень хорошо устроиться», – перебил его Глит. «Как вы справитесь с гражданином, у которого совсем нет совести?» «Проще п а р е н о й репы. Расскажи им сказочку о ленивом Джеке», – предложила Элисса. «Это детская сказочка», – пояснил Сет.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 Он решил стать хапугой. Мы так называем тех, кто хватает оба и пальцем не шевелит, чтобы их погасить или дать другим иметь о б на себя. Человек, который брать б е р е т а давать не хочет. Ну так вот, до 16 лет это ему сходило с рук. Он ведь был р е б е н к о м а у детей всегда есть к этому склонность. Мы это понимаем и делаем о п р е д е л е н н ы е скидки. Но после 16 и он влип. Каким образом? спросил Гаррисон, которого сказочка заинтересовала больше, чем он хотел показать.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 Но безнаказанность наверняка только поощрила его. «Да нет», — усмехнулся Сет. «Люди просто стали все запирать. В конце концов ему пришлось перебраться в другой город». «Чтобы там начать все сначала», — сказал г а р и с о н «На некоторое время. А потом пришлось перебираться в третий город, в четвертый, в двадцатый. Он был слишком упрям, чтобы делать выводы». «Но ведь он устроился», — сказал Гаррисон. «Брал все, что надо, и передвигался с места на место». Не совсем.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 «Чего вы хотите больше всего в жизни?» Не задумываясь, г л и т ответил. «Путешествовать по космосу, оставаясь целым и невредимым». И «Я и тоже», — сказал Гаррисон. «Так я и думал. Но вы не можете остаться во флоте на веки вечные. Все рано или поздно приходит к концу. Что потом?» Гаррисон заерзал обеспокоенно. «Я не люблю об этом думать». «Но ведь рано или поздно придется», — сказал Сет. «Сколько тебе осталось летать?» «Четыре с половиной года».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 Но я родился и вырос на ферме. Я еще помню фермерскую работу. Хорошо бы осесть и обзавестись маленьким хозяйством. Это возможно? Спросил Сет, внимательно глядя на него. На какой-нибудь из развивающихся планет, но не на Терре. Для Терры мне и половины суммы не наскрести. Вот значит, как Терра вознаграждает за годы верной службы. Либо забудь о своей сокровенной мечте, либо выметайся. Заткнись. Не заткнусь и точка. «Как ты думаешь, почему ганды эмигрировали на эту планету, Духоборы на Хайгею, а Квакеры на ц е н т а в р б Потому что Терра так награждала своих верноподданных. Либо гни шею, либо выметайся. Вот мы и вымелись». «Оно и к лучшему», – вставила Элисса. «Избавили Терру от перенаселения». «Это к делу не относится», – ответил Сет и вернулся к Глиду. «Ты хочешь ферму, хочешь ее на Терре, но получить ее там не можешь».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 «Где-то здесь ловушка. Кому-то мне придется выкладывать на бочку либо деньги, либо кучу обувь». «Несомненно. Ты заводишь ферму. Соседи помогают тебе построить дом. Это накладывает на тебя солидные о б а Будешь, к примеру, два года снабжать плотника и его семью продуктами с фермы. И погасишь об. А потом будешь поставлять ему продукты еще два года. И тем самым будешь иметь об на него. И так со всеми остальными. Но не всем же нужны сельскохозяйственные продукты». «Ну и что?» «Вот, к примеру, жестянщик сделал для тебя маслобойку. Продукты ему не нужны. Его жена и трое дочерей на диете. А одна только мысль о еде приводит их в ужас. Но у него есть портной или сапожник, которые имеют на него оба. Он переводит эти оба на тебя. Поставляя продукты портному или сапожнику, ты погасишь об жестянщику. И все довольны». Насупившись, Глитт разжевывал услышанное. «Ты меня подстрекаешь. Не следовало бы делать этого». Попытка подстрекательства к дезертирству является на Терри уголовным преступлением сурово наказывается. «Ты кто на т е р р е сказал Сет презрительно. «Все, что вам надо сделать», — мило и убедительно вставила Элисса, — «это объяснить себе, что пора возвращаться на корабль, что это ваш долг, что ни на корабле, ни на Терри без вас не обойдутся», — она поправила кудряшку, — «а потом стать свободной личностью и сказать «нет» и «точка». «С меня за это с живого шкуру спустят. Под личным руководством Бидворси». «Вряд ли», — усомнился Сет. «Этот Бидворси, который, мне кажется, человеком отнюдь не жизнерадостным, находится в таком же положении, как и ты, и все остальные, на р а с п у т ь е Рано или поздно он либо во всю прыть уберется отсюда, либо будет в своем грузовичке доставлять тебе на ферму молоко, потому что в глубине души ему всегда хотелось заниматься именно этим». «Ты его не знаешь», — хмуро буркнул г л и т «У него вместо сердца кусок ржавого железа». «Занятно», — взглянул на него Гаррисон. «Я всегда думал то же самое о тебе, вплоть до сегодняшнего дня». «Я сейчас не на службе», — ответил Глит, как будто такой ответ все объяснял. Он встал и сжал челюсти. «Но я возвращаюсь на корабль. Прямо сейчас». «У тебя увольнение до завтрашнего вечера», — запротестовал Гаррисон. «Возможно. Но я вернусь сейчас». Элисса открыла рот, но тут же закрыла, потому что Сетт о л к н у л ее. Они сидели молча и смотрели, как г л и т выходил за дверь решительной походкой. «Это хороший знак», — сказал с е т со странной уверенностью в голосе. Задели его заживое. Потом повернулся к Гаррисону. «А у тебя какое главное желание в жизни?» «Спасибо за еду», — Гаррисон явно обеспокоенный поднялся со стула. «Постараюсь догнать его. Если он пошел на корабль, мне, пожалуй, тоже лучше вернуться».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 Резко повернувшись к вошедшему Гаррисону, он выпалил. «А, это вы, сударь, давно вернулись из увольнения?» «Позапрошлым вечером, сэр». «Досрочно, не так ли? Это интересно. Прокололи шину?» «Никак нет, сэр. Я велосипед не брал». «Тоже неплохо. Если бы вы его взяли, вы были бы уже за тысячу миль отсюда». «Почему, сэр?» «Почему? Он меня спрашивает, почему? Да я именно это и хочу знать. Почему?» Вы в городе были один или с кем-нибудь? С сержантом Глидом, сэр. Вызвать его, приказал посол. Морган послушно открыл дверь и позвал: "Глит! Глит!" Ответа не последовало. Он попробовал е щ е раз, но безрезультатно. Потом опять вызвал Глида по радио. "Сержант Глит исчез". Он отметился, когда возвращался. Капитан Грейдер сверился с лежащим перед ним списком. Вернулся на 24 часа раньше срока. Видимо, выскользнул со второй группой, не отметившись. Это двойное преступление. Морган вернулся в навигаторскую. Ваше превосходительство. Один из десантников видит сержанта Глида в городе совсем недавно. Вызвать этого солдата. Его превосходительство повернулся к Гаррисону. А вы стоите где стоите и постарайтесь не хлопать своими чертовыми ушами. Я с вами еще не кончил. Вошел испуганный таким обилием начальства солдат и вытянулся по стойке смирно.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 Без сомнения, они будут орать, пока не протрезвеют». Он уставился на Гаррисона так, как будто эта достойная личность была виновата в происходящем. Затем продолжал. «В этом есть что-то парадоксальное. Пьяных я могу понять. Всегда найдутся несколько человек, которые, сойдя с корабля, первым делом налижутся в стельку. Но из двух сотен соизволивших вернуться, почти половина вернулась раньше времени, как и вы. И все давали примерно одинаковые объяснения. Местные относились к ним недружелюбно.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 Думаю, потому что униформа у них ассоциируется с тем режимом на Терре, от которого бежали их предки. А у них никто униформы не носит? Не замечал. Им, по-моему, доставляет удовольствие выражать свое «я», одеваясь и украшаясь на любой лад, от косичек до розовых сапог. Странности во внешнем виде у гандов – норма. А униформа им кажется ненормальной, они ее считают проявлением угнетения. Вы их все время именуете гандами. Откуда взялось это слово?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 Он снял с полки толстую книгу. «Вот он, на этой странице. Жил 470 лет тому назад. Ганди, именуемый отцом. Основатель системы гражданского неповиновения. Последователи этого учения покинули т е р р у во время Великого Взрыва». «Гражданское неповиновение», — повторил посол, закатывая глаза. «Но нельзя же использовать его как социальный базис. Такая система просто не сработает». «Сработало. Да еще как».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 Недели, месяцы, годы заключения в непрерывно д р о ж а щ е й бутылки, неважно какого размера, требуют полного расслабления хотя бы на короткое время. Люди нуждаются в свежем воздухе, в твердой земле под ногами, в широких горизонтах, в обильной еде, в женщинах, в новых лицах. Только мы сообразили, как здесь надо себя вести, а он уже хочет навострить лыжи. Одевайся в штатское и веди себя как гант, и все дела. Даже ребята из первого увольнения не прочь попробовать еще раз». Грейдер побоится рисковать. Он уже и так многих потерял. Если не вернется еще хотя бы половина следующей группы, у него не хватит людей д о в е с т и корабль обратно. Застрянем тогда здесь. Что ты на это скажешь? А я бы не возражал. Пусть обучит чиновников. Хоть раз в жизни займутся честным трудом. Подошел г а р и с о н с маленьким конвертом в руках. «Смотри. Это он уел его превосходительство и остался без берега, прямо как мы». Мне так больше нравится, заметил Гаррисон. Лучше быть наказанным за что-то, чем ни за что. Это ненадолго, вот увидишь. Мы терпеть не намерены. Скоро мы им покажем, как именно. Подумать надо, уклонился его собеседник, не желая раскрывать раньше времени свои карты. Он заметил конверт. Это что? Дневная почта? Вот именно. Как знаешь. Я вообще не хотел совать нос в чужие дела. «Думал, просто что-нибудь еще случилось? Вам, инженерам, все письменные распоряжения обычно поступают в первую очередь?» «Да нет, это действительно почта», сказал г а р и с о н «Откуда же это ты получаешь письма?» «Воррелл принес из города час назад. Мой приятель угостил его обедом и передал письмо для меня, чтобы он погасил об за обед». «А как это Ворреллу удалось уйти с корабля? Что он, привилегированный?» «Вроде. У него жена и трое детей». «Так что с того?»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 — Что-то в этом есть, — заметил один из присутствующих. — Хотел бы я сам на это взглянуть. — Вот этого-то Грейдер и боится. Ему скоро многого придется бояться, если он не образумится. Наше терпение иссякает. — Мятежные речи, — упрекнул его Гаррисон. — Вы меня шокируете. Он прошел в свою каюту и вскрыл конверт. Почерк мог бы быть и женским, во всяком случае он надеялся на это. Но письмо было от Глида.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 «Выход один. Отдать приказ о подготовке к взлету. С этого момента корабль будет подчиняться полетному уставу». «Полагаю, что так», — сказал посол. Грейдер взял микрофон. «Личному составу приготовиться к взлету немедленно. Старший сержант Бидворси. Кто это там стоит у люка? Немедленно прикажите им подняться на борт». Носовой и кормовой трапы были давно уже убраны. ы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 Пожав плечами, он заработал педалями и поехал по направлению к городу. И не осталось никого. Послесловие. Отрицать просто, когда отрицанием движет пороховое чувство протеста и гнева. Ребенок, осердясь, колотит стул, о который ушибся. Этому действительно есть историческая параллель. В древности люди всячески ублажали богов, но когда обильные жертвы не помогали, статуи башков случалось лупцевали нещадно. Подобное бывает и в наш просвещенный век. На одном японском заводе в особой комнатке установили резиновую фигуру хозяина. Каждый рабочий мог зайти и отмутузить ее палкой. Невооруженным глазом видно, что именно отрицает повесть Эрика Фрэнка Рассела. Объект отрицания принял галактические масштабы, но не утратил знакомые черты. Строго говоря, тут нет фантастики. Тут реализм сегодняшнего дня, сатира тем более едкая, что за ней стоит неподдельное чувство автора, гражданина страны старейшей демократии. Все жизненно, правильно, нужно, вот только убойная сила критического залпа тратится на поражение уж слишком очевидных, поверхностных и избитых мишеней. И это подобно тому, как если бы телененавистник стал сокрушать телевизоры, не трогая, будто их нет вовсе, производящие заводы и студии. Эффектно, симптоматично, но для системы, в общем, безвредно. Сложней, примечательней, утопическая сторона повести. Отрицание без утверждения, что тень без света. Салдафонской системе подавления и бюрократии Рассел противопоставляет гандизм. Впрочем, это не совсем тот гандизм, который возник как идейное течение в колониальной Индии. Скорее, это его американизированный вариант. Подлинный гандизм заквашен на аскетизме, которого в утопическом обществе Рассела нет. И патриархальность, столь присущая гандизму, в повести особого рода – это чуть модернизированная, даже хиппизированная патриархальность фермерской Америки с ее малозаселенными некогда просторами, духом самостоятельности и предпринимательства, еще не стесненными ни монополиями, ни чиновничеством. Картина будущего, таким образом, оказывается идеализированной и слегка технизированной картиной прошлого Америки. Получается вроде бы так, что на базе капитализма возможен и ад Галактической империи, и рай свободы, если отношение собственничества скрестить с гандизмом. Но это не совсем всерьез. Литература невозможна без убедительности изображаемого, и Рассел не выполнил бы свои художественные задачи, погрешив против этого правила в обрисовке общества космических г а н д и ц е в Все же автор честно намекает на иллюзорность описываемой утопии, вкладывая в уста дубоватого посла империи кое-какие неглупые мысли об эфемерности ее экономического устройства. Крохотный намек, владеющий логикой, да воспользуется ею. Всерьез речь идет о другом. Сердцевину гандизма составляет убеждение, что условия общественной жизни определяются уровнем нравственного развития людей. Отсюда вывод о зависимости политики от нравственности, о том, что мерилом человечности той или иной политики должна быть не цель, а средство, которым эта цель достигается. И именно поэтому на первый план гандизм выдвинул моральное оружие, тезис о мощи которого и лег в основу повести. С самого начала очевидная для марксистской мысли наивность отдельных положений гандизма доказана уже не в теоретическом споре, а в ходе истории, в том числе истории самой Индии, столь наглядно, что тут просто не о чем говорить. Менее явно другое. Сила кулака так очевидна, что порой она кажется единственной, с которой надо считаться. Право на стороне больших батальонов, любил повторять Наполеон. С этой философией он сметал и королевство. Но пришел час, и все его большие батальоны ничего не могли поделать с восставшими крестьянами Испании. Сила есть, по боку мораль. Полтора века спустя большие батальоны во всеоружии смертоносной техники 2 0 г столетия были обрушены на Вьетнам. И все повторилось с куда более оглушающей силой. Военному поражению предшествовало моральное. Оно его предопределило и покачнуло Америку так, как еще не бывало в ее истории. Это не частные случаи. Символом кровавой всесокрушающей силы стали полчища о т т и л ы и Чингисхана. Но странное дело, все их победы и завоевания оказались до призрачности нестойкими. В этом мало удивительного, если вдуматься. Грубой силе чуждо созидание. Она неизбежно образует вокруг себя тлетворную пустыню, в которой сама же никнет. Такова логика насилия. Моральная, нравственная правота и стойкость, могучее оружие борьбы – это истина отнюдь не только гандизма и яркое утверждение ее художественными средствами – д о с т о и н с т в а повести Рассела. Только свобода, понятно, еще нигде и никогда не завоевывалась одним лишь пассивным сопротивлением. Сам Ганди отнюдь не был догматиком гандизма и в годы японской агрессии, которая грозила родине новым и большим гнетом, высказался за вооруженный отпор. Мораль и сила, н р а в с т в е н н о с т и политика – цель и средства. Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель. Задолго до Ганди это говорил Маркс. Дмитрий Беленкин.